«Фанатина и играет. «Они выиграют?» «Наверняка». «Панайотис сделал ставку. На 3-1». «Он обычно не ошибается». Луиза отперла дверь, впустила Митцеса. Я отсутствовала дольше, чем думала. Митцес сел на табуретку, серьезно посмотрел на нее. «Я слышал, что случилось. Очень жаль, что мальчик умер. Но мы все умрем». Панайотис плакал. «Собаки молчали». что бывает редко. Все произошло так неожиданно. Никто не ждет смерти молодого человека, если нет войны. Я вернулась собрать вещи и окончательно расплатиться. Митцис развел руками. «Ты мне ничего не должна». Он произнес это с такой убежденностью, что Луиза не стала настаивать. Митцис явно чувствовал себя неловко и не знал, что сказать. Она припомнила, что прежде он казался и похожим на Артура. Их объединяла странная неспособность справляться с чувствами, которые затрагивали ее, Луизу. Леандр болен «Старик-сторож. Как это вы его называете? Ангел-хранитель? Наш ангел-хранитель. Что с ним?»